Побывав в ссылке, Екатерина и Александр уезжают за границу, и там, по выражению писателя, пристраиваются, начинают жить тихой, буржуазной жизнью. Шеллер Михайлов не испытывает по этому поводу той горечи, которая прозвучала в Мещанском счастье и Молотове Помиловского, где герой также активно относился к жизни, а пришел к тихой пристани. Шеллер Михайлов склонен оправдать своих героев. «Надо прежде всего позаботиться о себе, завоевать ту силу, при которой возможна борьба», — размышляет Екатерина. С ней согласен и Александр Прохоров. «Некоторых из нас, быть может, назовут жертвами, в других бросят камень осуждения, одних, быть может, возведут на пьедестал, других смешает с грязью», — размышляет он. Но мне кажется, что теперь настало время, когда нужно заниматься не осуждениями и похвалами, расточаемыми тем или другим лицам, а стараться избегать тех промахов, которые были кем бы то ни было сделаны в прошлом, заниматься развитием самих себя, неустанно работать в пользу того, что уже начато. Шеллер Михайлов вовсе не утрачивает своего оптимизма. Он лишь полагает, что обещанное шестидесятыми годами придет позже, чем ожидалось, но придет обязательно, если каждый будет совестлив, добросовестен и мужествен в своей сфере деятельности. Роман заканчивается мажорно. Все впереди у самого юного из героев Антона. Роман буквально насыщен историческими реалиями. подробностями жизни и быта, времени, и в этом смысле он, безусловно, интересен. Переживания героев по поводу событий Крымской войны, реакция на готовящиеся реформы и, главным образом, реформу крестьянскую, деятельность демократической молодежи на поприще народного образования, упоминание о вольной русской прессе за границей – все это создает живой фон современности, и восполняет недостаточно совершенную в художественном отношении разработку образов героев. Шеллер Михайлов не создал глубоко жизненных образов. Он, может быть, слишком прямолинейно следует поговорке, вынесенной в название романа, неоднократно при этом поясняя ее. Но, как всегда у Шеллера Михайлова, подкупает любовь ко всем, кто слаб, кто страдает. подкупает искренние стремление внушить читателю, что многое в жизни будет зависеть от него самого. Шеллер Михайлов часто выглядит резонером, на что ему беспощадно и неоднократно указывала критика, особенно суров был Салтыков-Щедрин. Во многом критики были правы, но писатель – Резонерствовал не только потому, что ему недоставало силы художественного таланта и революционной целеустремленности, но и потому, что в пользе резонерства, назидательности, он был убежден. Он верил, что и без картин и образов глубокие мысли людям нужны, если они выражены прочувствованно и искренне. Форесов Александр Константин Шеллер. Биография и мои о нем воспоминания. Страница 33. Много рассуждает и герой Шеллера Михайлова. Даже дети. Но только слово, рождающее поступок, имеет цену для Шеллера Михайлова. Он противник игры воображения и выступает с требованием поменьше рассказывать детям сказки. Правда, в сказках поэзия, но она слишком бьет в глаза, ослепляет их, и после нее трудно трезво глядеть на мир и понимать его действительную красоту. Понимать, что желтый лист, трепещущий на ветке в позднюю осень, в тысячу раз красивее неподвижных серебряных листьев и золотых плодов, что простая и дымная изба мужика с его трудовой жизнью в миллион раз занимательнее и ярче всех похождений по воздуху небывалых героев. Сам Шеллер Михайлов щедр на описание непривлекательной обстановки, в которой, как правило, живут и действуют его герои, но при этом бросающийся в глаза парадокс. Он очень любит то, что называется «счастливый конец». И не всегда он жизненно оправдан, не всегда логически вытекает из событий, а нередко бывает рожден воображением автора. Современная писателю критика говорила в связи с этим о влиянии на него английской литературы, особенно Диккенса. В какой-то мере замечание справедливое. Но все же стремление к благополучным финалам не только результат чего-либо влияния, а сознательно проводимый принцип – Обращаясь в основном к молодежи, Шеллер Михайлов хочет, чтобы она верила в плодотворность своего стремления к лучшему, в возможность счастья. Устами одного из своих героев он говорит, «Я работаю над собой, бодро работаю, не утомляясь, не охая, и ищу идеала не просто честного, как мой отец и мать, но честного и счастливого человека». а в романе жизнь шупова его родных и знакомых герой не без иронии замечает что будет далее с действующими лицами моей автобиографии можно ли надеяться на их счастье можно любезный читатель если вам не вздумается уморить меня чехоткою как умер инсаров и заставить Аню пропасть без вести, как пропала жена этого господина, если вы не вздумаете заставить Кольку делать операцию, обрезать палец и умереть преждевременной смертью, подобно Базарову. Если вы не захотите заставить мою лёлю влюбиться в какого-нибудь проезжего юношу и бросить на время Семена Ивановича, подобно героине подводного камня, Если вы одним словом не захотите сделать с нами какой-нибудь такой убийственной проделки, от которой погибает за мгновение всякие людские надежды на будущую счастливую жизнь. Может быть, популярность произведений Шеллера Михайлова в основном и объяснялась оптимизмом писателя, достижимостью цели, которую он ставил перед своими читателями. Конечно, это не были подлинно великие цели, но гуманизм Шеллера Михайлова, его любовь к простым людям, особенно к детям, согревали его произведения и делали их доступными и близкими большинству читателей. Шеллер Михайлов был настоящим адвокатом детей. И здесь он действительно стоял рядом и с Достоевским, и с Толстым, и с Диккенсом. Литература XIX века – впервые изображала ребенка не как лицо в произведении эпизодическое, не как маленького взрослого, а как носителя своего особого детского мира чувств, мыслей, стремлений и надежд, ничуть не менее важных, чем у взрослого человека. Таков ребенок в детстве и отрочестве Льва Толстого, в детских годах Багрова внука Аксакова, неточки Незвановой Достоевского. В конце 50-х, начале 60-х годов XIX века, то есть именно тогда, когда вышли в свет первые произведения Шеллера Михайлова, в русской литературе появилось немало повестей и романов о детях. В большинстве своих произведений Шеллер Михайлов изображает детство героев, обычно несчастливое, Полное унижение и обид. Писатель требует уважения к слезам и страданиям своих маленьких героев. «Я не поверю никому», — пишет он, — «кто проповедует, какой у детей характер, какие у них чувства. Это пустые капризы, мелкие бесследные прихоти. Они проходят так же скоро, как высыхают детские слезы. Дети — бесцветный воск. Так, милостивые государи, дитя воск, но не бесцветный, не одинаково гибкий. И знаете ли вы, что эти слезы, пролитые в детстве, смывают все благие порывы в человеке, что ни в одном взрослом не оставляют они таких следов, какие оставляют в ребенке. Они иссушают, очерствляют его, убивают в нем постепенно веру в добро.